Фритц Лейбер. Дневник на снегу. 6 января. Уже два часа минулась моего прибытия на пик одиночества, а я все сижу перед камином, впитывая тепло. В такси... Было чертовски холодно, и довольно утомительный полумильный переход через сугробы вместе с Джоном окончательно завершил мое превращение в сосульку. Таксист из терри говорил, что здесь одно из безлюднейших мест во всей Монтане. Это очень похоже на правду, но многие имели вокруг лишь безжизненные искрящиеся снега, с загадочными радужными пятнами и призрачными лучами, поблескивающими с севера. Прекрасное, пусть даже и пугающее поначалу зрелище. Но я даже холод поставлю себе на службу. Мне пришло в голову, что своих чудищ я поселю на какой-нибудь жутко холодной планете, из тех, что вращаются вокруг потухающего или уже потухшего солнца. Это даст им вполне убедительный мотив для стремления вторгнуться на землю и захватить ее. Отлично. Ну вот я и на месте. Безработный человек с еще не написанной книжкой. Мои друзья, кто себя таковыми считает или считал, никогда не верили, что я решусь на подобный шаг. А когда они поняли серьезность моих намерений, в один голос пытались убедить, что я спятил». И ближе к концу я действительно заподозрил, что у меня какие-то нелады с психикой. Но тогда будто кто-то другой, а не я, собирал чемодан, бросал оскорбительные замечания шефу и покупал билет. Весьма приятная иллюзия после стольких недель колебаний и растерянности. Да чего же хорошо, наконец, очутиться вдали от людей, газет, рекламы и кино. Все это и чертовы трясины для интеллекта. «Должен признаться, я был довольно неприятно поражен, когда, едва оказавшись здесь, заметил большой радиоприемник, поставленный между камином и окном. Просто ужасно, когда подобная штуковина день-деньской бубнит тебе в ухо в крошечном домишке, где и укрыться от нее негде, помимо тесной кладовки. Здесь это еще почище, чем в городе». но поскольку Джон пока его не включал, я мысленно перекрестился. Джон — просто бесподобный хозяин, радушный что самое главное, понимающий. Снабдив меня кофе и съестным, а также выставив бутылочку виски, он сразу удалился в другое кресло и погрузился в какую-то собственную писанину. Ну что ж, наговориться еще успеем. Расскажу все, что его интересует, если, конечно, его что-то интересует. Но сейчас я все еще переживаю свое путешествие. Чувствую себя так, будто меня перебросили из царства невыносимого шума и разлада в самое сердце покоя и тишины. От этого не оставляет какое-то диковатое ощущение пустоты и легкости. Прямо воздушный шарик, который касается земли, только для того, чтобы подскочить еще выше. На этом, пожалуй, лучше пока закончить. Страшно подумать, сколь тихой может быть истинная тишина, чтобы оказаться настолько же тише, чем здесь, насколько здесь тише, чем в городе. Тут, должно быть, можно слышать даже собственные мысли. Действительно слышать. Только Джон и я. И мои чудища. 7 января Чудесный денек, морозец, но без ветря и залитый теплыми потоками солнечного света искрящиеся сугробы. Сегодня утром Джон показал мне окрестности, уютный у него домишка и что просто прекрасно, действительно такой уединенный, как показалось вчера вечером. Других домов в округе не видно, и насколько я могу судить по дороге, кроме моего такси, так никто и не проезжал. Следы шин там, где оно разворачивалось, видны все столь же четко. Джон Правд говорит, что каждые два дня обычно заезжает один фермер. У него с ним соглашение на доставку молока и прочих припасов. Тельстриал не виден, его загораживают холмы. Джон сказал, что до электричества и телефона миль шесть, не меньше. До сюда провода не доходят, приемник работает на батарейках. Когда сильные заносы до самого Терристреала, приходится тащиться на лыжах. Должен признаться, чувствую прям-таки благоговейный страх от собственного безрассудства. Убежденный книжный червь, решившийся вдруг сменить привычные удобства на воистину простой и грубый образ жизни. Но Джон, похоже, о таком даже не задумывается. Говорит, что мне обязательно надо научиться ходить на лыжах. Первый урок я получил прямо с утра. и являл собой весьма смехотворное зрелище. Фактически я буду тут самым настоящим пленником, покуда очень многому не научусь. Но любую цену заплатишь за то, чтобы вырваться из расстраивающего мысли грохота и убивающей душу городской рутины. Есть еще одна положительная сторона вынужденной изоляции. Она заставит меня как следует сосредоточиться на книге. «Ну-с, дело за малым». мосты сожжены, пора впрямую браться за перо, а я в панике. Так давно я не писал чего-то действительно своего, так надолго даже отдельные попытки забросил, так чертовски надолго. Я начинаю опасаться, начинаю, это же надо, что уже больше ни на что не способен, кроме как кропать короткие заметки и сочинять так называемые очерки, очерки, которые с годами становятся все больше и больше затянутыми и далекими от жизни. И все же кое-какие ранние образцы моего творчества еще школьных лет должны помочь мне не пасть духом. Даже много позже, когда я уже действительно набил руку в литературе, мне казалось, что только в тех юношеских отрывках и проскакивала искра истинного писательского дара, пока я их не сжег. Воспоминания о них должны прибавить мне уверенности в себе. Как бы там ни было, чувство уверенности может возникнуть от чего угодно. Но какие бы многообещающие замыслы не посещали меня на заре карьеры, все они, боюсь, давно и навеки похоронены под грузом литературной поденщины последних лет. И теперь, когда я в конце концов решился, сам не могу поверить, что привел меня к такому решению замысел написать фантастическую повесть. Это как раз тот самый сорт литературы, который я всегда нещадно подвергал осмеянию. Всякие там детские забавы с межпланетными пространствами и внеземными чудищами. Ну и последнейшая вещь, которую можно ждать от таких тяжеловесных очерков, со временем настолько переполнившихся анализом характеров, чуть ли не, господи, спаси, не психоанализом, и уныло достоверной средой и моим собственным опытом и нагромождениями социально-политических подтекстов, что там просто не осталось места для чего-либо другого. Да и впрямь выглядит смехотворным парадоксом, что вместо всех этих глубоких и значимых вещей вдруг возникли какие-то сощупальцами в черной шерсти чудища. уставившиеся немигающими взорами на землю и жаждущие ее тепла и жизненных сил, которые настолько прочно засели у меня в голове, не покидая ее ни днем, ни ночью, что, в конце концов, я нашел в себе силы смести все жалкие преграды, так мучительно долго державшие меня наедине с собственной никчемностью в городских стенах, и рискнуть. Джон говорит, что обращение к фантастике вполне естественно и полезно для начинающего писателя. А уж он-то в этом жанре собаку съел. Но он терпеливо и настойчиво развивал свои способности долгие годы, с тех пор, как обзавелся этим домиком. Мне до него еще, ой, как далеко. Но, во всяком случае, моя книга никогда не будет дешевым сюжетным романчиком, несмотря на свою космическую подкладку. Раз уж на то пошло, что такого в космической подкладке? Я уже достаточно долго прожил со своими чудищами в голове, чтобы посвятить им множество весьма серьезных размышлений. Я сделаю их реальностью. Тем же вечером, только что был свидетелем очень подходящего к случаю сверхъестественного явления, Едва я вышел на улицу глотнуть свежего воздуха и полюбоваться снегом и звездами, как мое внимание привлек какой-то фиолетовый луч, возникший на некотором расстоянии от домика. Не слишком яркий, он мерцал и переливался, будто жемчужная нитка, и уходил в небо так высоко, насколько хватало глаз, ничуть не расплываясь и по всей длине оставаясь тонким, как игла. Совершенно необъяснимое зрелище. Луч медленно перемещался, словно что-то нащупывая. На единственный неуютный миг возникло чувство, будто он падает откуда-то со звезд и пытается отыскать меня. Я уже собрался позвать Джона, когда луч мигнул и погас. Жаль, что он его не видел. По его мнению, это было нечто вроде полярного сияния, но луч явно не имел с ним ничего общего. Насколько мне известно, полярные сияния зарождаются в стратосфере, где воздух разрежен, как в лампе дневного света. А потом я всегда считал, что они больше похожи на пятна или космы. Однако не исключено, что он прав. По его словам, за последние годы он не раз наблюдал всякие причудливые свечения, а у меня опыт в таких делах практически нулевой. Я спросил, не проводятся ли поблизости какие-нибудь секретные военные испытания. Может, атомного реактора или какого-нибудь нового типа прожектора или радарной установки. Но он отверг такое предположение. Чем бы ни объяснялось это явление, оно заметно подстегнуло мое воображение. Но не сказать, чтобы я в этом нуждался. Меня почти всерьез беспокоит степень, до которой мой разум возродился к жизни за каких-то несколько часов на пике одиночества. Боюсь, он становится чересчур уж острым. будто нож с тончайшим как бумаго лезвием который только гнется когда пытаешься им что нибудь разрезать дев января наконец то после ряда неудачных попыток я действительно начал Изобразил, как мои чудища держат совет на дне фантастически глубокой расщелины или каньона на своей полуночной планете. Не считая тонкой с зазубренными краями полоски звезд наверху, света там нет. Запасы радиации у них настолько истощились, что много веков назад им пришлось прекратить тратить ее на такую роскошь, как освещение. Но их пустые глаза уже привыкли к звездному свету. Хотя даже им при всей их мудрости неведомо, как извлечь из звезд хоть немного тепла, и они в состоянии смутно различать друг друга, огромные, лохматые, паукообразные силуэты, скорчившиеся на скалах или плотно прижавшиеся к грубому камню стен. Там царит невероятная стужа. Под их защитный мех силится проникнуть холод, что сродни холоду межзвездного пространства. Общаются они между собой при помощи мыслей, нечастых, хорошо отточенных мыслей, ибо даже размышления требуют энергии. Они вспоминают свое славное прошлое, свою процветающую юность, свой деятельный расцвет. Они отмечают поражение, которым заканчивается вековое сражение с холодом. Они раз за разом подтверждают свое первобытное и непоколебимое стремление выжить. Получилось здорово. Даже всегда беспристрастный Джон это отметил. Хоть и сардонически попрекнул за подобную диковатую сказочку после стольких лет вежливого пренебрежения к его фантастическим рассказам. Но совсем недавно, когда я делал первые безуспешные попытки взяться за перо, этот отрывок просто никуда не годился. Я уже чувствовал, что готов уступить напору нагло ухмыляющегося города. Теперь могу признаться, как многие годы опасался, что не имею никаких творческих способностей, что мои многообещающие ранние отрывки были всего лишь детской причудой. Дети часто показывают проблески самых удивительных дарований, которые благополучно теряют, как только становятся старше. Живого, ничем не скованного воображения, чуть ли не ясновидение и всего прочего в этом духе. Что люди хвалили в этих моих первых рассказиках, так это искренность чувства и необыкновенно острое проникновение в побудительные мотивы взрослых. Я боял, и боялся я лишь одного, что все это только некая телепатия, неосознанное выхватывание отрывочных мыслей и переживаний взрослых, меня окружающих, что все эти вещи, которые столь привлекательно и впечатляюще выглядели на бумаге, особенно если учесть, что их написал ребенок, на самом деле требовали не больше творческих способностей, чем ремесло стенографиста. Меня даже всерьез беспокоило, не обнаружу ли я в один прекрасный день, что пишу автоматически. Какие только дурацкие страхи не зарождаются в голове у художника, когда минует творческий кризис. Джон говорит, что это типично для нашего сообщества в целом. Как бы там ни было, но манера, в которой сейчас пишется книга, до смешного подходит к этой идиотской телепатической теории. Хотя невероятных чудищ с планеты, что в десятках световых лет отсюда, при помощи телепатии, ну, никак не опишешь. Наверное, это вчерашняя вечерняя радиопередача вновь навела меня на эти дурацкие размышления. Хотя сама передача была ничуть не дурацкая, исключительно интеллектуальная дискуссия о будущих возможностях науки. Про атомную энергию, мозговые волны, новые методы радиосвязи, такого все плана и, слава богу, не особо запопуляризированная в расчете на всяких придурков. Должна быть программа какого-то местного университета. Джон Сью секунду говорит, чтобы я не малол чепуху, на Востоке нет ни одного образовательного института. Мои предыдущие опасения относительно радио оказались совершенно беспочвенными. Следовало бы знать, что Джон не из тех, кого сводят с ума мыльные оперы или джаз. Это техническое средство он использует весьма интеллигентно, только краткие ежедневные новости, а не какие-нибудь там пространные комментарии. Классическая музыка, когда есть, и время от времени серьезные лекции или беседы за круглым столом. Правда, вчерашняя научная передача ему незнакома, в то время его не было дома, а по моему описанию он ее не узнал. Я кое-чем обязан этой программе. По-моему, как раз в то время, когда я ее слушал и выкристаллизовался пролог моей повести. Какое-то случайно оброненное слово или мысль обеспечили точку кристаллизации моим идеям. Разум обрел подходящую податливость, наверняка в результате недавней чрезмерной остроты восприятия, и кружащиеся вихри мысли опустились на свои места. Как бы то ни было, внезапно я почувствовал себя таким усталым и сонливым, что едва ли припомню, чем кончилась передача, или как вернулся Джон, или как я свалился в постель. Джон сказал, что я еще и на улицу выходил. Он тогда подумал, что я малость перебрал, но я предъявил ему неопровержимое доказательство в виде бутылки с виски, и практически нетронутый уровень содержимого решительно опроверг все клеветнические измышления. Утром я проснулся свеженький как огурчик и на едином дыхании навалял вступление, словно уже все последние годы привык ежедневно выдавать на гора такое количество строчек. Получил сегодня еще один урок хождения на лыжах и добился небольшого успеха. Каждая минута, проведенная без моей книги, кажется теперь прожитой зря. Джон говорит, что мне действительно следует поскорее освоить эту науку на случай, если с ним вдруг что-то случится, когда мы будем отрезаны от терристриала. Для такого надежного человека, как Джон, вещь весьма маловероятная. По радио сообщают о сильном буране на востоке, Но он так далеко, что нас не затрагивает. Ярко сверкает солнце, небо темно-синее, обещают похолодание. Но какая разница, сколько придется просидеть в домике, не высовывая носа на улицу? Я уже начал создавать своих чудищ. Тем же вечером. Я оказался прав. Джон только что видел мой фиолетовый луч, признал, что северное сияние тут ни при чем, и был просто поражен его близостью. Поначалу он уверял, будто тот падает чуть ли не на сам домик. Джон подходил с южной стороны, когда я его увидел. Луч, как ему показалось, вонзался прямо в крышу, разбрасывая призрачные фиолетовые искры. Он прибавил шагу, взволнованно подзывая меня. Это было за мгновение до того, как я его услышал. Я как раз поймал неясное бормотание, похоже, начало еще одной интересной научной передачи. Очевидно, их была целая серия. и пытался получше настроиться, но без особого успеха. То ли приемник барахлил, то ли сам я что-то не так делал. К тому моменту, как я вышел на улицу, луч угас. Мы несколько минут потоптались на морозе, всматриваясь во все стороны, но ничего, кроме звезд, не увидели. Джон теперь согласен, что падение луча на крышу вполне могло быть оптическим обманом, но с прежней твердостью настаивает, будто тот был где-то совсем рядом. На сей раз уже я становлюсь поборником теории северных сияний. Поскольку, как следует поразмыслив, я пришел к выводу, что это был действительно некий причудливый атмосферный феномен, многие исследователи Арктики и Антарктики, к примеру, сообщают о самых разнообразных формах проявления полярных сияний. Что же до расстояния, то в его оценке при столь чистой и прозрачной атмосфере можно запросто обмануться, по словам самого же Джона. Или же, кто знает, это могла быть какая-то необычная разновидность статического электричества, нечто сродни огням Святого Эльма. Джон пытался настроиться на программу, которую я уже почти поймал, но ничего не вышло. В этом диапазоне слышались только завывание и треск. Он заявил мне в своей обычной сардонической манере, что с моего прибытия стал происходить множество необъяснимых явлений. В конце концов, Джон бросил это занятие и отправился на боковую. Пожалуй, я тоже последую его примеру. Хотя сначала еще разок попробую настроить приемник. Моя всегдашняя ненависть к этой механической твари начинает понемногу притупляться. Ведь теперь это единственное звено, связывающее меня с внешним миром. На следующее утро, 10-го. Началось похолодание, которое обещали по радио. Лично я не заметил большой разницы. Разве что протапливать домик пришлось подольше, а все, что способно задубеть, задубело. Позднее собираюсь помочь Джону наколоть дров. Я сам на этом настоял. Он с легким раздражением осведомился, удалось ли мне превзойти его в обращении с приемником и поймать окончание той научной передачи. Говорит, последним, что он слышал, проваливаясь в сон, было завывание помех. Я ответил, что нет. Сон кузнечным молотом оглушил меня в тот самый момент, когда я крутил ручку настройки Как добрался до кровати, помню довольно смутно, хотя вроде действительно припоминаю сонное рычание Джона «Да выключи ты, приемник, ради бога!» Кстати, столкнувшись еще с одним странным феноменом или тем, что могло сойти из-за подобный феномен с некоторой натяжкой, Посреди завтрака я заметил, что Джон пристально смотрит мне через плечо. Я обернулся и через мгновение увидел что-то необычное в мазорном узоре окна. Более подробный осмотр поверг нас в полнейшее замешательство. На стекле образовался причудливый волнистый рисунок. Его образовывали несколько параллельных рядов выпуклых треугольных бугорков, с тонкими, как волосок, прожилками, расходящимися из центра к краям. Он был явно толще всего остального узора. Я никогда не видел, чтобы на стекле получалось нечто подобное. Ближайшая аналогия, которая в тот момент пришла мне в голову, не слишком точно, со щупальцами осьминога или каракатицей. Почему-то припомнилось описание демона, промелькнувшего над краем утеса в короле Лире. Он был рогатый с тысячью носов. У меня возникло впечатление, будто узор образован неким предметом, немного холоднее самого стекла, ненадолго к нему прижавшимся, хотя, конечно, это совершенно невероятно. Я с удивлением услышал от Джона, что, по его мнению, узор есть и на самом стекле. Но, соскоблив часть наледи, он и впрямь обнаружил такие же бледно-голубоватые или лиловые очертания. Обсудив все возможные объяснения, мы остановились на том, что похолодание, одно из самых внезапных за последние годы, по словам Джона, выявило скрытые дефекты стекла, внеся какие-то изменения в молекулярное состояние. отчего его теплоемкость стала неоднородной и послужила причиной соответствующей неоднородности толщины узора. Те же изменения выявили и появление слабого лиловатого оттенка, если, конечно, его там и раньше не было. Сегодня я в великолепном настроении и чувствую просто-таки потрясающую уверенность в собственных силах, Все эти необъяснимые феномены, свидетелем которых я стал, всерьез меня не затронули, но доказали, что способность удивляться, упоительное ощущение грядущих чудес начинают понемногу возвращаться в мою жизнь. То, что казалось у меня, навеки отобрал город с его слепой сосредоточенностью на практических материях и шумной прихотливой узколобостью. И что лучше всего, у меня есть моя книга. Очередная сцена уже полностью сформировалась в голове. Перед ужином. Сел на мель. Понятия не имею, как доставить чудищ на Землю. Новый отрывок прошел как по маслу. В нем рассказывается, как чудище веками жадно наблюдали за Землей и несколькими другими обитаемыми планетами поблизости. близости это в световых годах, разумеется. У них есть телескопы, которым не нужны линзы, они усиливают свет звезд точно так же, как радиоприемник усиливает радиоволны или телефон, человеческий голос. Эти телескопы чрезвычайно чувствительны, нет никаких ограничений избирательности и степени усиления, позволяют увидеть людей и дома, они настроены на такую длину волны, которая не преломляется нашей атмосферой. Они ловят как радио, так и световые волны и позволяют слышать наши голоса. В них используются виды излучения, которые еще не открыты нашими учеными и которые долетают до самых отдаленных точек во много раз быстрее тех же радиоволн практически мгновенно. Но все это доскональное знание нашей повседневной жизни Все это межпланетное подглядывание в замочную скважину не приносит чудищам ровно никакой материальной выгоды, разве что еще больше разжигает их аппетиты, доводя до бессильного бешенства. Оно не приносит им ни йоты тепла, наоборот, лишь постоянно истощает скудные запасы радиации, и все же они продолжают тщательно шпионить за нами». приглядываясь, поджидая подходящего момента. Это-то и оказалось камнем преткновения. Что же это за подходящий момент, которого они поджидают? Каким именно образом к чертям собачьим они собираются осуществить свой перелет? Полагаю, будь я опытным фантастом, решил бы эту проблему в мгновение ока при помощи космических кораблей или четвертого измерения, или еще там не знаю чего. Но ни один из этих вариантов не подходит. К примеру, никакому нормальному ракетному двигателю не хватит жалкого количества энергии, которая у них осталось Мне нужно что-то более правдоподобное. Ну ладно, нечего так переживать. Рано или поздно меня посетит озарение. Самое главное, что работа идет и есть результат». Джон взял проглядеть несколько последних страничек, уселся, чтобы прочитать их повнимательней. Закончив, нацелился на меня пристальным взглядом, заметив, «Не знаю, зачем я-то занимался фантастикой последние пятнадцать лет», и нагнулся за хапкой поленьев. «Почти комплимент». «Неужели, наконец, я нашел свое истинное призвание?» Боюсь даже задавать себе этот вопрос после стольких разочарований и блужданий в тёмных заковулках в течение бесцельных городских лет. И всё-таки даже в самые чернейшие периоды часто казалось, что меня ждёт некое важное или, по меньшей мере, ответственное предназначение, что меня лишь испытывают тоской и отчаянием, держа за кулисами, пока не настанет нужный момент. Самообман? 11 января. Все это становится весьма интересным. Опять странные узоры на ледяной корке и самом стекле. С утра новый набор. Но при 20 ниже нуля нечего удивляться, что неорганические материалы начинают откалывать коленца. Что получилось в результате первого падения температуры, вполне может повториться при следующем. Хотя на Джона это оказало довольно сильное впечатление, и он ударился в теоретизировании относительно темных мест в области физики. Жаль, что не могу припомнить подробности вчерашней научной передачи. По-моему, в ней как раз шла речь о низкотемпературных феноменах, что помогло бы объяснить подобное явление. На меня, как водится, уже морил сон, и, должно быть, большую ее часть я попросту продремал. Стыд и срам, поскольку начало было весьма интригующим. Что-то там насчет беспроводной передачи энергии, и создания физических эффектов на значительных расстояниях и возможностей научной телепортации какого-то рода. Джон ехидно отзывается о моем личном университете. Он опять рано ушел спать и программу пропустил. Но, по его словам, однажды он проснулся и смутно уловил, как я слушаю, только какие-то совершенно кошмарные помехи. И сонно посоветовал либо получше настроить приемник, либо выключить его совсем. Странно. Мне казалось, что слышно отлично, по крайней мере, в самом начале. Я вообще не помню, чтобы он ко мне обращался. Наверное, ему действительно приснился кошмар. Но мне лучше постараться больше его не беспокоить. Смешно представить столь убежденного радионенавистника вроде меня в роли этакого агрессивного фаната, не терпящего тишины. Хотя интересно, не начинает ли мое присутствие раздражать Джона? Все утро он казался каким-то дерганным, а потом вдруг решил обеспокоиться моим ежевечерним дремотным состоянием. Я сказал, что это вполне закономерный результат перемены климата, и непривычной для меня творческой активности. К физическим нагрузкам я тоже не привык, и коротких уроков хождения на лыжах вкупе с колкой дров, чего человек покрепче даже не заметил бы, вполне достаточно, чтобы действительно истощить мои мускулы. Так что неудивительно, что под конец дня усталость буквально валит меня с ног. Но Джон сказал, что тоже чувствует к вечеру непривычную вялость и сонливость. и высказал неприятное предположение относительно отравления угарным газом, гипотеза, к которой в столь плотно закупоренном домишке никак не отнесешься легкомысленно. Он медленно подверг осмотру плиту и камин, а также тщательно проверил оба дымохода на предмет трещин или засорения внутри и снаружи домика, несмотря на поистине дьявольский холод. Я вышел вместе с ним на случай, если потребуется помощь, И сразу получил изрядную дозу бр. Окружавшая нас нетронутая снежная целина выглядела ярко и маняще, но для пешехода, если он только не закалённый полярник, губительно. Все оказалось в полнейшем порядке, так что наши страхи поумерились. Но Джон продолжал переживать страшные истории об отравлении угарным газом, вроде трагического конца воздухоплавателя Андрея в Арктике. и оставался суетливым и беспокойным. И вдруг, ни с того ни с сего, вздумал сходить на лыжах в терестриал за какими-то деталями для приемника и прочей чепухой, далеко не первой необходимости. Я спросил, недостаточно ли ему и без того утомительных прогулок к дороге навстречу фермерскому автомобилю, и что за нужда избирать для подобного похода самый холодный день в году. Но он только фыркнул. «Это, по-твоему, холодная погода!» и отправился в путь. Я немного волнуюсь, хотя уверен, что у он не пропадет. Может, мое присутствие действительно слегка выбило его из колеи? В конце концов, он уже несколько лет живет здесь совсем один, не считая нечастых вылазок в город, практически отшельником. Появление еще одного человека могло совершенно расстроить давно заведенный порядок его существования и творчества. Вдобавок, я тоже писатель, довольно взрывоопасное соседство. Вполне возможно, что даже несмотря на нашу дружбу, дружба в таких случаях просто ни при чем. Я действую ему на нервы. Надо будет с ним серьезно и откровенно поговорить, когда он вернется. И вывести его из этого состояния не в лоб, разумеется. Но пора к чудищам. Новый эпизод прям-таки взывает, чтобы его изложили на бумаге. позже. Мель, на которой я сижу, превращается в прямо-таки неприступную скалу. Не могу выдумать ни одного более или менее правдоподобного способа доставки чудищ на Землю. Стоит попытаться мыслить в этом направлении, как в голове будто опускается плотный занавес. Очень надеюсь, что не повторится закономерность, характерная для многих моих ранних произведений. «Моментальное увязание в трясине после блестящего на едином дыхании написанного вступления. Как только дело доходит до выработки механики сюжета, чем более привлекательным и впечатляющим представлялось начало, тем большее крушение я всегда терпел с продолжением, и тем вероятнее оно попадало в зависимость от какой-нибудь чепуховой детали, на которой мне напрочь отказывала изобретательность». Вроде того, как два персонажа познакомились друг с другом или каким именно образом герой зарабатывает себе на жизнь. Ну уж нет, на сей раз я не поддамся. Возьмусь сразу за более поздний эпизод, а рано или поздно все равно соображу, как снятся смели. По-моему, взявшись сегодня днем за работу, я почти решил эту проблему. Я изобразил тайный форпост чудищ, основанный именно Земле. Используя земные энергетические ресурсы, они со временем сумеют найти способ перебросить сюда всех своих соплеменников или даже перенести саму Землю вместе с Солнцем за многие световые годы в свою собственную мертвую солнечную систему, поближе к родной планете, сквозь безжизненное межзвездное пространство, словно Прометей, похитивший с небес огонь, навек стерев даже само воспоминание о человечестве. Вот только, что было очевидно с самого начала, при этом все равно остается проблема, откуда тут взялся этот форпост. Хотя сам по себе эпизод с форпостом получился что надо. Ясное дело, чудищем первопроходцам придется держать свое присутствие в тайне от человечества, пока они не прощупают нашу планету, не акклиматизируются к земным условиям, не обретут иммунитета к непривычным бактериальным штаммам и так далее, после чего начнут подбираться к человеку поближе с целью определить, какое оружие лучше всего использовать, когда грянет час всеобщего уничтожения. Поскольку это не будет такое совсем уж одностороннее уничтожение, человек не окажется совершенно бессилен против этих тварей, К примеру, он наверняка сумеет уничтожить форпост, если вдруг узнает о его существовании. Но такого, конечно, никогда не случится. Я проработал несколько леденящих кровь сценок. Люди мельком видят чудищ в удаленных безлюдных местностях, замечают паукообразные темные силуэты в глубине дремучих лесов, натыкаются на поспешно покинутые горные логовища или стоянки, Морякам попадаются неведомые черные существа вдали от районов оживленного судоходства, инженеров и ученых беспокоят необъяснимые утечки на линиях электропередачи и странные пропажи оборудования, смутный, но растущий всеобщий страх и рациональное подозрение, что за нами подслушивают и подглядывают, снимают с нас мерки для гробов. Со временем, когда эти твари окончательно обнаглеют, черные расплывчатые силуэты мелькают уже на городских крышах или липнут к высоким стенам в плохо освещенных местах по ночам. К оконным стеклам вдруг на мгновение прижимаются черные шерстистые хари. Да, просто чудесно вышло, ничего не скажешь. Надеюсь все же, что Джон в скорости вернется». Уже почти стемнело, а его по-прежнему не видать. Я несколько раз выглядывал за дверь, но видел только следы его лыж, переваливающие через холм. Должен признаться, начинаю понемногу дергаться. Полагаю, что меня слегка напугала моя же собственная писанина. Такое не раз случалось с писателями. Замечаю, что вдруг, то поспешно бросаю взгляд за окно, то прислушиваюсь ко всяким странным звукам, И из головы не идут необъяснимые феномены последних дней сияющий фиолетовый луч причудливые узоры на стекле мои собственные дурацкие размышления о телепатических способностях разум напряжен до предела и не оставляет ощущения одновременно и приятное и пугаще будто я на пороге некоего чужого неведомого царства и способен сорвать висящий передо мной полупрозрачный занавес одним пальцем, если вдруг на это решусь. Но такая нервозность вполне объяснима, учитывая уединенность места и задержку Джона. Очень надеюсь, что ему не вздумалось пробираться сюда на лыжах в темноте. При подобной температуре любое происшествие или потеря ориентировки чреваты гибельными последствиями. И если он действительно попал в беду, Помочь ему я не в силах. Готовя ужин, держу радио включённым. Не такая уж и неприятная компания. 12 января. Вчера вечером мы просто замечательно посидели. Джон валился сразу перед ужином. Он приехал с этим самым фермером. Привёз бутылку фантастически крепкого рома. Говорит, раз уж тащишь спиртное в такую даль... Пусть спирта в нем будет побольше, а воды поменьше. И после ужина мы уселись поболтать. Странно, я никак не мог проникнуться духом вечера. Сидел как на иголках, все время тянуло то ли к книге, то ли к приемнику, то ли еще куда. Но спиртное помогло перебороть нервную импульсивность. И через некоторое время мы распахнули друг перед другом души и перемыли косточки практически всему под солнцем. «Очень рад, что одно мы выяснили с полной определенностью. Любые мысли относительно того, будто мое присутствие раздражает Джона, полная чушь. Он доволен, что у него появился товарищ, и тот факт, что он был способен оказать мне услугу, сильно повысил ему настроение. А если требуются еще какие-то доказательства, то сегодня утром он начал новый рассказ». сообщил, что в последние пару дней постоянно прокручивал его в голове, отсюда и беспокойство, и от машинки просто идет дым. Сегодня чувствую себя очень обыденно и приземленно. Теперь я понимаю, что последние несколько дней излишне взвинчивал и разум, и воображение. Пройдя через подобный пир ума, не без помощи настоящей пирушки, чувствуешь заметное облегчение, хотя при этом и легкую депрессию. Многие вещи словно покрывают какой-то странный налет. Замечаю, что ум обращается к более практическим материям, вроде того, куда я буду предлагать свои рассказы, или на что собираюсь жить, занимаясь литературой, когда иссякнут мои скромные сбережения. Мы с Джоном мало говорили на эту тему. Ну ладно, пора приниматься за работу. Хотя сейчас я и с куда большим удовольствием просто бы пошатался по заснеженным окрестностям вместе с Джоном. Погода понемногу налаживается. 13 января. Вечером. От судьбы не уйдешь. Работа окончательно застопорилась. Это не временная посадка на мель. Я не способен написать ни строчки. Сколько я уже изорвал написанных наполовину листов, ни единое слово не было верным, даже не казалось верным, пока я вымучивал очередной отрывок. Все это полная чушь. Мои чудища, жалкие марионетки из папье-машеи, траченного молью черного меха. Джон советует не волноваться, но ему-то хорошо говорить, его-то рассказ летит на всех парах. Сегодня Джон просто не вылезал из-за машинки и только что завалился в кровать, схватив наспех пару стопочек. Вчера я последовал его совету, провел большую часть времени на воздухе, практикуясь в ходьбе на лыжах, колке дров и так далее. Но на остроте моего ума сегодня утром это не отразилось ни на йоту. Не думаю, что следовало так радоваться по поводу преодоления пира ума. Это и была моя творческая энергия. Без нее я вообще ни на что не способен. Выглядело все так, будто я каким-то непостижимым образом слушал свой рассказ, и контакт неожиданно оборвался. Припоминаю, что испытывал нечто подобное с некоторыми из моих ранних вещей. Все набираешь и набираешь номер, а на другом конце провода даже гудка не слышно. Не думаю, что поможет выпивка. Вчера вечером мы опять устроили посиделки с бутылочкой, Развеяться развеялись, но в голове пусто, по крайней мере у меня. Я не думаю, что Джон и сегодня остановится на паре рюмочек, если я вовремя не отклонюсь. По-моему, Джон действительно по дружески за меня беспокоится, держит за неврастейника и старательно пытается занять чем-нибудь более телесным и простецким, вроде лыжных прогулок или кутежа. В его глазах я ловлю этакое докторское выражение, И оно не ощущается в том, как он горячо пропагандирует в наших беседах здоровый практический образ жизни, всячески избегая обсуждения нездоровых тем. Конечно, я и впрямь в чем-то неврастейник, как и любая творческая личность. И я действительно задергался, когда возникло подозрение насчет угарного газа. Так ведь и Джон тоже. Какого дьявола он пытается сдерживать мое воображение? Ему бы следовало знать, насколько важно для меня закончить рассказ, какое решающее значение это имеет. Однако заставлять себя не буду. Хуже нету. Пора ложиться, но сна не в одном глазу. Джон уже храпит, черт бы его побрал. Пожалуй, попробую поймать чего-нибудь по радио. Громкость сделаю поменьше. Очень хочется послушать очередную научную передачу. Они подстегивают мое воображение. Интересно. Откуда они транслируются? Джон принёс газеты. Я посмотрел программу передач, но эту станцию не нашёл. 14 января. Многое бы отдал, чтобы узнать, что тут происходит. Опять с утра странные бугорчатые узоры. Был очередной заморозок. И не только на слой льда. Но сперва был тот идиотский случай двойного лунатизма. Наверное, в версии Джона насчет угара все-таки что-то есть. По крайней мере, тут требуется хоть какая-то версия. Вчера поздно ночью я проснулся, сидя полностью одетый, от того, что Джон тряс меня за плечо. На его лице застыло очень серьезное и целеустремленное выражение, но глаза были закрыты. Через несколько мгновений мне удалось высвободиться. Поначалу он плохо соображал и вел себя чуть ли не агрессивно, но вскоре окончательно проснулся и объяснил, что ему приснился кошмар. Начался он, по словам Джона, с похожего на стон завывания, которое терзало ему уши несколько часов. Потом он вроде как проснулся и увидел комнату, но в ней творилось что-то неладное. Всю ее заполняли фиолетовые искры, которые беспрерывно сыпались с потолка, взлетали и опадали снова. Он почувствовал жуткий холод, словно холод межзвездного пространства. Его сковывал страх от ощущения, будто нечто ужасное пытается проникнуть в домик. Он чувствовал, что это я каким-то образом впускаю это нечто внутрь и что нужно добраться до меня и остановить, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой, его будто придавило огромным весом. Он помнит, что долго и судорожно пытался вырваться. Меня же, должно быть, сморил сону у приемника. Он был включен на маленькую громкость, но не настроен ни на какую станцию. Источники дурного сна Джона вполне очевидны. Фиолетовый сверкающий луч, кошмарные, в память, помехи несколько дней назад, страх перед угарным газом, плохо скрываемое чувство беспокойства за меня и, наконец, довольно крепкое подпитие, в котором мы оба находились перед сном. На самом-то деле, не стоило бы придавать всей этой истории особого значения, если бы не следы. Хотя, как и почему они связаны с кошмаром, я не имею ни малейшего представления. Рисунок был тот же, что и раньше, только много толще, здоровенные ледяные рубцы. И у меня возникло странное ощущение, будто они источают гораздо более сильный холод, чем вся остальная наледь. Когда мы отскребли их от стекла, работенка не из легких, то увидели, что на стекле рисунок стал отчетливее и более густого оттенка. Но что самое странное, мы заметили как бы его продолжение на наружном подоконнике, где следы появились в виде растрескивания и отслоения краски. При первом же прикосновении отскакивали чешуйки, чуть отливающие лиловым, и рассыпались в порошок. Нам тоже показалось, что продолжение рисунка есть и на спинке кресла у окна, хотя это под вопросом. Почему все это возникло, было явно за гранью нашего разумения. Не исключено, что один из нас, сам того не сознавая, каким-то образом создал рисунок во сне. Но как? В домике не было ни единого предмета, которым можно было нарисовать подобный волнистый узор с тонкой волосяной кромкой. Неужели этот Джон состряпал столь тщательный розыгрыш? Да нет, ничего подобного и быть не может. Мы тщательно проверили остальные окна, включая окно кладовки, но похожих узоров не обнаружили. Джон намерен при случае вынуть стекло и показать его кому-нибудь, кто разбирается в физике. И его все это почему-то очень задело. Причем ничем не могу его отвлечь. По-моему, он чуть ли не испуган. Несколько минут назад мне предложил съездить в Телестриал и пожить там несколько дней. Это просто смешно. Я уверен, что за всем этим не кроется ничего из ряда вон выходящего. Даже таинственным следам должно найтись какое-то очень простое объяснение. которое мы бы сразу отыскали, если бы разбирались в физике. Лично я, для начала, собираюсь напрочь выбросить этот случай из головы. Мой разум вновь ожил, и меня так и тянет к перу и бумаге. Больше мне ничего не мешает. После ужина. Ощущаю странную нервозность, хотя работа опять идет как по маслу. Слава богу. Похоже, я снялся смелее. Все еще не вижу, как доставить чудище на землю, но есть подсознательное ощущение, что со временем подходящий метод сам возникнет в голове. Логики тут никакой, но ощущение достаточно сильное, чтобы справиться с любыми опасениями. Между тем, описываю события, случившиеся незадолго для прибытия первого чудища на землю, и сразу после него наседаю на упрямый отрывок с двух сторон одновременно. Второй эпизод вышел явно посильнее. Начинается он с того, что чудище с трудом барахтается в снегу. Оно, естественно, выбирает холодный регион, чтобы поменьше отличался от климата его собственной планеты. Я изображаю временное замешательство монстра от земных радиационных бурь. Его неуклюжие, но стремительные движения, торопливые поиски укрытия, Какой-то невежественный простофиля замечает пришельца или его следы, рассказывает, что видел, но его высмеивают, как суеверного дурачка. Хотя не исключено, что чудищу придется и убить кого-нибудь. Странно, я так ясно все это вижу, и при этом совершенно слеп к эпизоду, который непосредственно этому предшествует. Но я просто убежден, что завтра он перестанет быть тайной. Джон подобрал последние страницы и вскоре положил обратно. «Слишком уж чертовски реалистично», — заметил он при этом. «Следовало бы только радоваться, но все же теперь, когда я уже выполнил дневную норму, вдруг чувствую необъяснимую тревогу и, ну да, страх». Усталый, перетрудившийся разум опять с каким-то нездоровым любопытством перебирает события прошлого вечера. вержу себе, что просто напуган своим же собственным произведением, ухитрившись убедить себя, будто все это правда, как и полагается писателю, и зайдя в этом самоубеждении чуть дальше, чем следует. Но очень боюсь, что за этим кроется нечто большее, какое-то реальное явление или постороннее воздействие, которых мы не понимаем. К примеру, перечитывая предыдущие записи в дневнике, я обнаружил, что упустил несколько важных моментов, словно в подсознании преднамеренно пытался о них умолчать. Во-первых, я нигде не упомянул, что цвет стекла и подоконник был абсолютно идентичен цвету фиолетового луча. Возможно, здесь имеется вполне естественная связь. Луч — просто причудливая форма статического электричества, а следы — его отпечаток, точно так же, как молния и отметины, которые она оставляет. Подобный намек на научное объяснение вроде бы должен был меня успокоить, но дудкий. Во-вторых, есть ощущение, что кошмар Джона был в чем-то реальностью. В-третьих, я ничего не сказал про поразившее нас обоих внезапное опасение, когда мы впервые увидели необычный узор на стекле, что его оставило некое, ну, скажем так, существо». Хотя такое существо может быть холоднее своей среды обитания, я не знаю. Джон тогда ничего не сказал, но я уверен, что у него возникла в точности та же мысль, что и у меня. Будто двигающаяся ощупью нечто приложило стылое щупальце к оконному стеклу. Этот страх достиг своей высочайшей точки сегодня утром. Мы все еще не выкладывали друг другу, что у каждого на уме. Но, увидев странные следы, тут же принялись, словно следуя какому-то невысказанному соглашению, расхаживать по комнате, внимательно ко всему приглядываясь. Это очень напоминало сцену, к которой часто прибегают в фильмах. Два соперника ищут девушку, которая является предметом их нежных чувств и которая застенчиво куда-то скрылась. Оба молчаливо шатаются по дому, поднимаясь и спускаясь по лестницам, входя и выходя в двери. Они постоянно натыкаются друг на друга, отступают на шаг, кивают и расходятся, не проронив ни слова. Вот так и было у нас с Джоном и с нашим существом. И ничего смешного в этом нет. Но мы ничего не нашли. Могу с полной уверенностью сказать, что все это беспокоило Джона ничуть не меньше, чем меня. Однако мы на эту тему не говорили, наше предположение никак нельзя отнести к тем, что можно обсудить с позицией логики и здравого смысла. Он сказал только одно, что сегодня мечтает увидеть меня в постели раньше, чем уляжется сам. Ему не хотелось бы повторения событий, которые привели к тому лунатическому кошмару. Я, естественно, не возражаю, мне ничуть не меньше претит еще раз испытать нечто подобное. Если бы только мы не были так чертовски надежно отрезаны от внешнего мира. Конечно, при нужде всегда можно улизнуть в Терристреал, если нас не отрежет от него Буран. Метеослужба не отрицает, что подобное вероятно в ближайшие дни». Джон весь день держит радио включенным, и должен признать, я ему за это сердечно благодарен. Даже самая пустая и бестолковая передача создает иллюзию причастности к обществу и не позволяет воображению забраться слишком уж далеко. Очень хочу, чтобы мы оба были сейчас в городе. 15 января. Дело приняло совершенно плохой оборот. Решили переехать в город сегодня же. В домике либо постоянно находится какое-то враждебное, смертельно опасное существо, либо оно способно в любой момент проникнуть сюда, невзирая на запертую дверь и плотно законопаченные окна. Это нечто, неизвестное науке и чуждое той жизни, которую мы знаем. Оно из некого царства кромешного холода, Я полностью сознаю полную невероятность этих слов. Я бы никогда не доверил их в бумаге, если бы не считал, что это абсолютная правда. Или же мы столкнулись с какой-то неизвестной природной силой, которая ведет себя в точности, как враждебное смертельно опасное существо. Как бы то ни было, мы не рискуем далее испытывать судьбу. Сейчас ждем фермера с машиной, поедем вместе с ним. Поначалу хотели, не откладывая, отправиться пешком, но рано Джона и отсутствие у меня опыта подобных переходов вынудили отказаться от этого замысла. У нас опять была бесконечная ночь с хождениями во сне, только на сей раз она закончилась не столь невинно. Все началось, насколько мы сейчас способны восстановить, с приснившегося Джону кошмара, который был точным повторением сна, что мучил его прошлой ночью. за исключением того, что все ощущения, по словам Джона, оказались значительно острее. Как и в прошлый раз, первым моим осознанным ощущением было, что Джон трясёт меня и толкает. Правда, теперь в комнате было темно, только тускло мерцали угли в камине. Наша схватка оказалась бурной, кресла прокинулись, мы крутнулись на месте, шарахнулись о стену, приёмник с треском грохнулся на пол, потом джон успокоился я торопливо зажег лампу повернувшись услышал как он заворчал от боли он тупо таращился на свою правую руку запястье словно браслет дважды опоясывали глубокие отметины похожие на те что были на стекле вдавленная плоть была алого цвета и покрыта коркой замерзшей крови Кожа по краям отметена белая, холодная при прикосновении и покрыта тонкими волосяными прожилками того же фиолетового оттенка, что и луч, и узор на стекле. Это было за минуту до того, как смёрзшаяся кровь начала таять. Рану мы перевязали. Протирание дезинфицирующим средством не произвело ровно никакого эффекта на фиолетовые прожилки. Потом безрезультатно обыскали домик и, дожидаясь утра, приняли уже упомянутое решение. Мы оба устали, пытались восстановить, что же произошло в тот момент. Предположим, во сне я встал или же Джон стащил меня с кровати, но тогда, надеюсь, мне все-таки удастся избавиться от ощущения, будто я заодно с той тварью или силой, что ранила Джона, что я каким-то образом пытаюсь впустить ее внутрь. Странно, но мне ничуть не меньше, чем вчера, хочется взяться за перо. Есть ощущение, что стоит только начать, и мель будет преодолена без задержки. Если учитывать все обстоятельства, это чувство внушает мне отвращение. И верно говорят, что на страхе творческие способности только жиреют, хотя человеческого тут мало. Фермер с машиной будет здесь с минуты на минуту, за окном пасмурно. Надо было узнать прогноз погоды, но приемник вышел из строя. Позже. Сегодня уже никак не выбраться. Ужасающие силы буран буквально обрушился на нас через несколько минут после того, как я закончил последнюю запись. Джон, по его словам, был практически убежден в подобном исходе, но надеялся, что стихия минует нас в последний момент. Ни о каком фермере теперь не может быть и речи. Нистовство бурана испугало бы меня, не будь кое-чего пострашней. Скрипят балки, ветер визжит и рычит, высасывая из домика последнее тепло. Удивительно сильный порыв только что дунул прямо в трубу, отчего из камина полетела горячая зола. Поддерживаем в плите огонь посильнее, чтобы сохранялась тяга. Хотя солнце еще не село, снаружи ничего не видно, за исключением тусклых отсветов наших окон, нанесущиеся поземки. Джон с головой ушел в ремонт приемника, невзирая на больную руку. Нужно выяснить, сколько еще продлится Буран. Хотя я в подобной механике практически не смыслю помогал ему, придерживая какие-то детали. Теперь, когда у нас нет иного выбора, кроме как оставаться здесь, чувствуем себя не так панически. случившееся вчера вечером кажется каким-то слишком уж неправдоподобным, далеким. Конечно, в окрестностях действительно может хозяйничать неведомая сила, но теперь мы начеку и маловероятно, что ей удастся опять нам навредить. В конце концов, она показывается только когда мы оба спим, а мы решили, что сегодня ночью вообще не будем спать, по крайней мере, один из нас. Джон вызвался дежурить всю ночь. Я возражал, ссылаясь на его раненую руку, но он уверяет, что она не болит, только тупо пульсирует. Распухла она тоже не очень заметно. Он говорит, до сих пор кажется, будто она слегка заморожена, как навокаином. В целом и буран, и ощущение физической опасности произвели на меня стимулирующий эффект. Я страстно хочу чем-нибудь заняться. Необъяснимое желание опять сесть за повесть по-прежнему вызывает у меня досаду. Вечером. Скоро пойду спать. Вдруг неожиданно почувствовал себя жутко вымотанным. Но слава тебе, Господи, наконец заработало радио. Какая-то сверхидиотская передача, но она меня поддерживает. Прогноз уверяет, что буран завтра прекратится. Джон в добром расположении духа и настороже. Топор, лучшее оружие, которым мы тут располагаем, прислонен к его креслу. На следующий «День. Надо изложить случившееся события в строгой последовательности. Может и пригодится, иначе не пойму, как в случае чего объяснят те отметины. Приходится оставаться в домике. Буран означает несомненную гибель. Оно убралось, наверное. Нечего опять паниковать. По-моему, я счастливо избежал серьезного обморожения». Не говоря уже об ушибленной или сильно растянутой лодыжке. Никому не добраться сейчас до Терри Буду полным идиотом, если попробую. Мне просто повезло, что я опять набрел на домик. Нужно взять себя в руки. Нужно, даже если оно здесь и за мной наблюдает. Сначала вчерашняя ночь. Первая. Беспокойные сны про снег и черных паукообразных чудищ, отражение моей книги. Второе бреду как лунатик, чернота и фиолетовые искры. Джон, вдруг фиолетовый вихрь, падение в пустоту, обжигающий легкий холод, треск, внезапная боль, вспышка белых искр, тьма. Третье нынешнее утро. Слабость, жутко трясёт. Таращусь в стену. Узор на шершавом дереве. Узнавание. Узор перескакивает ближе. Голова и спина Джона. Ни удивления, ни ужаса. Поначалу. Собственное бормотание. Джон тоже заболел. Заснул на полу, как и я. Знакомый узор. Возился с Джоном почти час. Потом еще. Безнадежно, череп проеден, волосы тают, рассыпаются в порошок. При касании фиолетовые прожилки, сбегающие вниз след, рубашка проедена насквозь, видны кости позвоночника, плоть поблизости от следа снежно-белая и ледяная под пальцами, холоднее, чем в домике, буран все беснуется, оба очага погасли, разжег их. обшарил домик. Тело Джона в кладовку. Прикрыл. Кофе. Идиотская тяга к перу и бумаге. Попытка включить разбитый приемник. Надо хоть что-нибудь делать. Руки двигаются все быстрее и быстрее. Пробирает дрожь все сильнее и сильнее. Поспешно оделся. Пристегнул лыжи. Наружу. В буран. Страшный напор ветра. Дважды сбивалось с ног. Пытался двигаться согнувшись. Запутался в лыжах. опять упал Боль. «Боролся с чем-то, свалившим меня. Опять боль. Лежу неподвижно, уткнувшись лицом в снег. Надо возвращаться. Полз на четвереньках, полз целую вечность. Ничего не чувствовал. мелькнувшая дверь домика позади. Добрался до нее. Надо взять себя в руки. Надо привести в порядок мысли. Восстановить. Джон уснул. от Отчего он уснул? А я тем временем впустил эту тварь? Как?» Он вдруг вскакивает, борется с тварью и со мной, сбивает меня с ног, опутан, как лаокаон, бьет топором, мимо, приемник в дребезги, второй раз не успевает, скорчился, замерз, разъеден до смерти. А потом я был совершенно беспомощен. Почему оно отстало? Меня оно не боится и приберегло на сегодняшнюю ночь? Или я ему нужен? Временами возникает безумное чувство, будто повесть, которую я пишу, — это правда. Что одно из моих чудищ убило Джона, что я пытаюсь помочь им попасть на землю. Но слабость и пустота в голове, попытка осмыслить неосмыслимое, — это не фантастика, это реальность. Следует немедленно пресекать любые подобные рассуждения, ведущие к сумасшествию. Нужно решить, что делать дальше. Пока продолжается буран, я заперт здесь, как в ловушке. Оно попытается одолеть меня сегодня ночью. Ни в коем случае нельзя спать. Когда буран поутихнет, можно попробовать подавать дымовые сигналы. Или, если позволит нога, пробраться в Терристриал. Придерживаясь дороги, может, мимо проедет фермер, хотя Джон не раз повторял, что дороги замело. Джон... Ну, если бы только я не был так одинок, было бы у меня хоть радио. Позже. Приемник заработал. Это просто чудо. Видно, я усвоил больше знаний, чем думал, помогая вчера его чинить. Пальцы проворно двигались, будто помнили больше, чем мозг, и очень скоро я все разбитые детали заменил запасными. Да чего же хорошо было услышать первые голоса. Буран к ночи пройдет, так сказали по радио. я заметно успокоился я полностью сознаю опасности грядущей ночи но уверен что при удаче сумею их избегнуть эмоции вкон истощились я считаю что смогу должным образом встретить чтобы не пришло встретить холодно и спокойно я был бы полностью уверен в себе если бы не настойчивое лишающее присутствие духоощущения будто какая то часть моего подсознания контролируется извне Больше всего боюсь поддаться какому-нибудь внезапному подсознательному пробуждению, вроде желания взяться за перо, которое временами становится невероятно сильным. Я чувствую, что просто обязан завершить застрявший эпизод повести. Подобные пробуждения могут оказаться ловушками, призванными лишить меня бдительности. Послушаю радио. Надеюсь, что найду хорошую программу, которая укрепит мой дух. от да чего же фантастическое стремление закончить повесть первые строки следующей записи в дневнике одермана совершенно неразборчивы неистовые машинальные каракули нацарапанные в великой спешке в нескольких местах перо прорвало бумагу внезапно запись становится понятной хотя скорость письма судя по всему только возросла Переход разительный, будто захлебывающийся словами и эмоциями психопат вдруг нацепил маску сдержанного и здравомыслящего человека. Перемена лица, от которого ведется изложение, тоже важна и вполне очевидно соотносится с последней строкой предыдущей записи. Паукообразный заметил, что контакт восстановленный холодно потребовал прибавить мощность, хотя это и означало истощение последних ресурсов. На сей раз никак нельзя было промахнуться, на следующую попытку энергии уже не оставалось. Однако можно было уже не сомневаться в успехе. Один двуногий, попытавшийся помешать, был надежно устранен. Второй же реагировал точно по плану, как долго предвкушался этот момент. Сколько тысячелетий было проведено в ожидании появления более-менее разумных животных на этой далекой планете их первых успехов в создании адекватных возбудителей излучения, Ужасающий долгий процесс даже при постоянных телепатических подсказках. И как долго, уже под конец, пришлось отбирать подходящего по чувствительности двуногого и развивать его восприимчивость до требуемого уровня. Одно время казалось, что он навсегда скрылся в бушующих вихрях мыслей своих более бестолковых собратьев, но в конце концов его удалось выманить на открытое пространство. Условия были как раз теми, что требуется для достижения тонкого соотношения между физическим и умственным излучениями, которое распахивает двери между звездами и наводит мосты над ущельями космоса. И теперь паукообразный был на середине такого моста, вот уже пять раз кряду проходил по нему, только для того, чтобы получить отпор на дальнем его конце. На сей раз нельзя допустить осечки, от этого зависит судьба всего мира. Всегда восприимчивый разум двуногого стал терять привычную податливость, хоть и не до очень тревожного уровня, поскольку его сознание оказалось не в состоянии воспринять реальность того, что он делал двуногий приписал происходящее вымыслу, привычное для него объяснение. И вот паукообразный преодолел мост целиком, обретающая материальность плоть немело съеживалась под радиационными ударами сырой жаркой планеты. Это было все равно, что рождаться заново в сознании двуногого царила полная неразбериха. Более грубый, зацикленный на родной планете участок сознания явно пытался навести порядок и грозил вскоре заглушить восприимчивый сектор, но не настолько вскоре, чтобы это имело решающее значение. Паукообразный беспристрастно проглядел его слой за слоем и выдал заключение. Практически невыносимый ужас, намерение поджечь жилище при помощи какого-то горючего с целью ранить захватчика. Это только к лучшему не останется никаких улик, и намерение бежать, как только будет, вновь обретен контроль над телом. Это необходимо пресечь, двуногого нужно перехватить и уничтожить. Его рассказам, конечно, никто не поверит, но живым он все равно будет представлять собой немалую опасность. Паукообразный вырвался на свободу, переход завершился. Как только его разум пришел в окончательную готовность, то взял под контроль все побуждения двуногого и приготовился к преследованию. В этот первый момент торжества, однако, в нем зародилось нечто вроде жалости к крошечному безумному обреченному животному, что помогло столь разительно изменить удел навеки остывшей планеты. Ведь оно могло спастись, просто не надо было поддаваться телепатическому нашептыванию, не надо было забывать о столь недавнем отвращении к голосу стада, не надо было исправлять последствия неосознанного защитного акта, предпринятого его сотоварищем перед самой смертью, не надо было чинить приемник». Заключительный комментарий доктора медицины Вилларда Пи. Кронина. Терестриал, Монтана. Возгорание дома, принадлежащего Джону Вендлу, было отмечено в 3 часа ночи 17 января, вскоре после окончания Бурана. Я входил в спасательную партию, немедленно высланную туда для оказания экстренной помощи, и одним из первых увидел пожарище. На нем было обнаружено единственное сильно обгоревшее тело, позднее опознанное как тело Вендла. имелись указания на то, что пожар возник в результате случайного падения керосиновой лампы. Любому здравомыслящему человеку должно быть очевидно, что дневник Томаса Олдермана является продуктом воспаленного сознания и почти наверняка сфабрикован в попытке переложить на какое-то мифическое существо вину в совершении тяжкого преступления, следы которого он пытался скрыть при помощи поджога. Опрос давних городских знакомых холдермана рисует образ слабовольного и нелюдимого мечтателя. Жалкого неудачника в своем ремесле вполне вероятным мотивом может быть ревность коллеги Писаки, произведения которого, хоть и являются в большинстве своем пустопорожней псевдонаучной чушью, сработанной в расчете на невежественные умы, но имели, по крайней мере, небольшой финансовый успех. Что же касается подобной жеребяческой повести, которую якобы писал Олдерман, то нет ни одного свидетельства в пользу того, что она даже просто существовала, хотя, конечно, нельзя отрицать и возможности, что она просто сгорела при пожаре. К большому несчастью, самые заманчивые подробности дневника получили огласку в теристриале породив волну перепуганных пересудов среди наиболее невежественной и доверчивой части обывателей. Наименьшим несчастьем оказалось и то, что необразованный и суеверный горняк по имени Эванс, входивший в спасательную партию и ту группу, которая направилась на поиски Олдермана, случайно уклонился в сторону и вскоре вернулся в панике с совершенно диким сообщением, будто нашел какие-то здоровенные, глубокие, размазанные следы, идущие параллельно следам Олдермана. К несчастью вдвойне, что внезапное возобновление снегопада не позволило разоблачить эту утку при помощи зримого доказательства, которое только и способно убедить отдельные тупые головы. Вряд ли есть смысл указывать подобным легковерным умам на тот факт, что ни один из пользующихся общим доверием жителей Терестриала не видел абсолютно ничего из ряда вон выходящего в окрестностях города, что метеослужба не наблюдала никаких необычных свечений и что ни одна из радиопередач ни по времени выхода в эфир, ни по содержанию не соответствует этой научной программе, которой Олдерман придает такое значение». Однако слухи о странных следах и мелькающих тут и там больших черных пауках упорно продолжают будоражить общественное мнение со смехотворно раздражающей настойчивостью, наводящей на мысль о массовой эпидемии галлюцинаций. Весьма желательно, чтобы вся эта история получила, наконец, логичное и убедительное разрешение, которое мог бы обеспечить открытый суд над Томасом Олдерманом. Однако это уже невозможно. Приблизительно в двух милях от домика группа, шедшая по следам Оудермена, наткнулась на его заметенное снегом тело. Выражение скованного морозом лица само по себе являлось вполне убедительным доказательством безумия. Зарывшаяся в снег окоченевшая рука сжимала блокнот с упомянутым дневником. На тыльной стороне другой кисти, плотно прижатой к замерзшим глазам, было обнаружено нечто, что хоть и подливает масло в огонь невежим вроде Эванса, но дает в руки образованному и знакомому с научным подходом интеллекту ключ к причине возникновения одной из наиболее причудливых подробностей в сфабрикованном Олдерманом действии. То, что было замечено на его руке, совершенно очевидно, является весьма грубым образчиком татуировки, хотя настолько старый и неумело выполненный, что характерная пунктура и зернистость окраски уже практически не выражены. Татуировки в виде нескольких волнистых фиолетовых прожилок. фриц Лейбер. Дневник на снегу. Текст читал... Владимир Князев